Когда процесс свержения власти посредством бархатной революции вступает в решающую стадию, удержать толпу в рамках ненасильственных действий оказывается важной и очень непростой задачей. В учебном пособии Шарпа сказано «Поскольку ненасильственная борьба и насилие осуществляются принципиально различными способами, Даже ограниченное насильственное сопротивление в ходе кампании политического неповиновения будет вредным, так как сдвинет борьбу в область, в которой диктаторы имеют подавляющие преимущества вооружения. Дисциплина ненасильственных действий является ключом к успеху и должна поддерживаться несмотря на провокации и жестокости диктаторов и их агентов. Чем более фундаментальные и непримиримые общественные противоречия становятся мотивами недовольства граждан, вовлеченных в бархатную революцию, тем больше в этой революции элементов самоорганизации, не вполне контролируемых извне. Иными словами, тем менее бархатной, становится такая революция. Иногда этот небархатный характер проявляется очень быстро и становится главенствующим. Это проявилось, например, в венгерских событиях 1956 года и в образовании польской солидарности. В других случаях бархатная технология оказывается не столь эффективной и соответствующей культуре общества, что его революционная часть сама стремится не выходить за рамки ненасильственных действий и сдерживает своих радикалов. Это мы наблюдали и в палестинской интифаде, и при ликвидации режима апартеида в Южноафриканской Республике. В этих случаях как раз силы противодействующие революции стараются радикализовать конфликт и организует провокации, стимулируя или даже создавая вооруженные группы, которые совершают акты насилия, в том числе террористические. Это раскалывает общество, отталкивает его умеренную часть от революции. В случае интифады эту роль играют террористические движения, выступающие под флагом ислама. В ЮАР – племенные террористические отряды. В очень редких случаях, наоборот, контролируемые насильственные действия служат лишь запалом, пусковым двигателем для возбуждения чисто оранжевой толпы, осуществляющей манипулируемый государственный переворот, как это было – в свержении Чаушеску в Румынии в 1989 году, а затем и в ликвидации советской государственности в 1991 году, путь августа 1991 года. Ниже мы рассмотрим другие, наиболее характерные и общие признаки бархатных революций, не вдаваясь в причины каждой из них и не оценивая их с точки зрения справедливости и оправданности в свете тех или иных моральных ценностей. Всем тем, кто стремится определить свою позицию по назреванию подобных катастроф, полезно для начала иметь беспристрастное знание о том, как они организуются и проводятся. В 80-е годы и организация, и технология бархатных революций – стало объектом изучения и разработки в крупных государственных и полугосударственных учреждениях Запада. Выше уже цитировалось известное руководство Шарпа, научного руководителя Института Альберта Эйнштейна, ИАЭ. Об этом институте известно следующее. ИАЭ основан в 1983 году в США. В официальной декларации его целями названы исследования и образование с целью использования ненасильственной борьбы против диктатур, войны, геноцида и репрессий. Возглавляют его бывший офицер DIA разведуправления Министерства обороны США полковник Роберт Хелви и профессор Гарвардского университета Джин Шарп. Его сочинения, посвященные использованию ненасилия в свержении государственной власти, переведены на 27 языков. ИАЭ существует на деньги благотворительных фондов Сороса и правительства США. Шарп с помощниками с момента основания ИАЭ постоянно ездит в намеченные для переворота регионы для поддержки революций. Шарп – главный теоретик и лицо ИАЭ, в то время как практической работой занимается его председатель, полковник Роберт Хелви, начавший эту работу даже раньше, чем он официально уволился из армии США. Проработав 30 лет в ДА. Он накопил богатый опыт подрывной деятельности в Юго-Восточной Азии. По многочисленным сообщениям Хелви также был оперативным сотрудником резидентуры во время организованного США-переворота в Сербии и, по крайней мере, одно сообщение касается его пребывания на Украине во время Оранжевой революции. Согласно отчету ИАЭ, с 2000 по 2004 год. Его целью было продвижение всемирного изучения и использование ненасильственного действия во время конфликтов. Многочисленные группы, заинтересованные в таком передовом опыте, обращались в ИАЭ за последние годы из Албании, Косово, Молдавии, Сербии, Словакии, Кипра, Грузии, Украины, Белоруссии, Азербайджана, Ирана, Афганистана, ОАЭ, Ирака, Ливана и оккупированных территорий Палестины, Вьетнама, Китая, Тибета, Шри-Ланки, Малайзии, Кашмира, Гаити, Венесуэлы, Колумбии, Боливии, Кубы, Мексики, Анголы, Эфиопии, Эритреи, Тога, Кении и Зимбабве. Другое учреждение, активно действующее в том же направлении, Международный центр ненасильственных конфликтов, МЦНК, руководимый доктором Петером Акерманом и бывшим военным Джеком Дювалем. Согласно сообщению на сайте МЦНК, он развивает и поощряет использование гражданской ненасильственной стратегии с целью установления и защиты демократии и прав человека во всем мире, предоставляет помощь в подготовке и присылке полевых инструкторов, для углубления теоретических знаний и практических навыков применения ненасильственных методов в конфликтах по всему миру, где возможно продвижение к демократии и правам человека». Основатель и председатель МЦНК Аккерман одновременно является одним из членов Наблюдательного совета факультета права и дипломатии в Университете Тафта, который активно готовит кадры для американских разведслужб, а также членом Исполнительного совета Международного института стратегических исследований в Лондоне. Акерман был также директором-основателем ИАЭ. Акерман был продюсером документального фильма «Свержение диктатора» о свержении Слободана Милошевича, переведенного на арабский, фарси, французский, китайский, русский и испанский языки. Он также редактор и советник телевизионного сериала «Самая мощная сила» о ненасильственной борьбе как средстве смены режима, переведен на арабский, фарси, китайский, русский и испанский. А Керман также автор двух книг на ту же тему и регулярно читает лекции об использовании ненасилия для свержения намеченных правительств, в том числе в Государственном департаменте США.